Глава 26. Я смотрю на него изо всех сил, стараясь, чтобы мое лицо не выдавало эмоций, но понимаю, что это, наверное, бессмысленно. Испугалась? Я? В горле пересохло. Не то, чтобы я испугалась, просто противно. Кажется, мгновенно собралась желчь в желудке. Мутит. То есть Кирилл вот так со мной, да? За моей спиной что-то мутил, чтобы меня при удобном случае ни с чем оставить? Нет, я отдаю себе отчет в том, что он сам создал свой бизнес. Да, ему помогли его родители, у него были удачные знакомства, друзья, вложившие какие-то средства, которые Кирилл потом отдавал с процентами. Что там моего? Много на самом деле. Потому что помощь и поддержка, когда у тебя ничего не получается, когда все валится из рук – когда компаньон кидает, когда форс-мажоры один за одним. Поддержка тыл — это же важно. Или ничего не значит, как и все клятвы Кирилла в любви. Видимо, все-таки по мне видно, что я в замешательстве. Хорошо, а если бы я сказал, что вся компания твоя? Слушайте, взвиваюсь до небес, потому что достал. Хватит со мной играть. Что это за кошки-мышки? Вам самому не противно? «Не представляешь, как...» Закрываю глаза. «Что за фарс? Как я в это вляпалась?» «Ника, послушайте. Ситуация непростая. Я бы сказал...» «Мерзкая. Называйте вещи своими именами». «Да, вы правы. Мерзкая. И я понимаю ваше желание оставить мужа... Хм. Он явно ищет выражение помягче, а у меня вертится с голой жопой на снегу. Но я, конечно, молчу». «А оставить ни с чем. Да плевать мне на деньги. Неужели вы не понимаете? Я его... Я думала, мы семья. Я ему верила». «Вы не говорите «любила».» Смотрит, как сканер. «Любила. И считала, что он любит. Понимаете? Я была уверена, что у нас все хорошо. А тут ваша охотница». Я ее предупреждал. Говорит, это как-то обреченно, что ли. «Хотя что ему до моих проблем?» Я вас поздравляю, она забила болт на ваше предупреждение. Понимаю, что грубо, но зато образно. Молчу. Официант приносит чай, хотя мы так ничего и не заказали. Наливает в стаканы воды. Ника, вы предпочитаете мясо, рыбу? Я предпочитаю поесть дома. Он качает головой, тихо делает заказ, показывая официанту блюдо из меню и, кажется, объясняя, что все как обычно. Значит, он тут частый гость. Может, был и в тот вечер. Кирилл же говорил, что ужин деловой. Сколько времени прошло? Два дня? Три? Неделя? Кажется, вечность. Всего-то две ночи на самом деле. «Роман Александрович, вы меня сюда привезли, чтобы я смотрела, как вы будете обедать. Честно? А вы умеете? Черт, зря я постоянно с ним пикируюсь, но мне кажется, что ему это нравится». И что ужасно, мне почему-то тоже. Вы не поверите, я вообще никогда не лгу. Проверю. Дерзайте. Он разводит руками, потом берет чайник и наливает себе и мне. Попробуйте исключительно вкусный чай. Спасибо. Я действительно беру чашку. Пахнет вкусно. Не могу понять, какие там добавки. Вы были тут с ними в тот вечер? Не знаю, зачем спрашиваю, не знаю, на какой ответ рассчитываю. Не знаю вообще, что я тут делаю. Нет, меня не было. Но о том, что Кирилл спит с вашей Дашей, знали? Свечку не держал. Серьезно? Усмехаюсь. Да уж, скользкий жук этот шах. Свечку не держал. Глоток горячего чая помогает справиться с комком в горле. То есть вы думаете, что между ними просто дружба-дружба? Я, к счастью, не заставал их врасплох в момент интимной близости, но подозреваю, что она есть. Я чуть не давлюсь чаем. Блин, начинаю кашлять. Тише, не обожгитесь, вы что же, полагали, они в бирюльке играют? Во что? Игра такая детская, не слышали? И выражение такое не слышали? Усмехается. Видимо, мой уровень интеллекта не зашел ему, раз я бирюльки не знаю. Я знаю на самом деле, просто да пофигу. Значит, Кирилл точно с ней. Господи, что ж так больно-то, а? И ведь я знала. Интуиция с первого момента орала. Ника, я, собственно, хотел сказать... Погодите, меня осеняет мысль. Тогда на парковке у вашего торгового центра вы знали, что это я? Он не отводит глаз. На щеке ямочка. Уголок губы поднят вверх. Он очень красивый мужчина так-то. И я еще думала, как он мне может свидание предлагать, когда я такая, а он такой, а он... Конечно, я знал, Ника. Ясно. Хотя мне ничего не ясно. Ставлю чашку. Сглатываю. Мое предложение о свидании тогда было серьезным. Интересно. Почему? Вы мне понравились. Когда? Тогда у парковки, зареванная, зачуханная или раньше, когда досье на меня собирали. Я видел вас на одной вечеринке. Корпоратив в прошлом году, помните? Вы были в изумрудном платье с вырезом на спине и разрезом на юбке. Скромном и в то же время провокационном. И туфли у вас были на высоких каблуках, и вы умеете на них ходить. И еще серьги. Такие, он показывает руками а я сижу замерев, потому что я помню, какие на мне были серьги, мои первые бриллиантики, которые Кирилл подарил на день рождения, длинные, с маленькими камушками и изумрудной каплей. Я дрожу, сама не знаю почему. Скажите, что я вам понравилась? Любовь с первого взгляда? Ухмыляется. Не скажу, не настолько циничен. Это про любовь, но да. Понравились. Вы очень красивая, Ника. Нежная и хрупкая. И в то же время чувствуется стержень. Красивая, да. Почему же он тогда? Захлебываюсь словами. Нельзя было так. Закрываю рот, глаза. Не хочу видеть, слышать. Очень больно. Словно на живую меня вскрывают. Достают сердце и режут на мелкие кусочки. Тупым ржавым ножом. Простите меня, Ника, это я виноват. Мне кажется, если он скажет еще хоть слово, я его убью. Я хочу объяснить, но договорить не судьба. У него звонит телефон.